Вот, например, какая-то женщина в белом платье. Что это за картина, дядя Кузя? Ее написал Агюст Ренуар. Это портрет актрисы Жанны Самари. Да, она похожа на актрису. Ренуару нравилось писать портреты этой девушки, которая жила неподалеку от его студии. Художник говорил, что ее кожа излучает сияние. Жанна Самари работала в Парижском театре комедии Франсез, и на портрете она изображена в фойе этого театра. «Наверное, собирается играть в спектакле. Похоже, она уже вошла в роль». Обрати внимание, Чевостик. Ренуар не боялся использовать яркие цвета – золотой, пурпурный, красный, но делал это так, что цвета не спорили друг с другом, кто ярче. А гармонично сочетались Вот в этом и заключалось Мастерство художника А какие еще Картины Ренуара есть в Эрмитаже? Их здесь больше десятка Посмотри, например, на эту Она называется В саду Я вижу на картине Молодую пару Юношу и девушку Они удобно устроились на свежем воздухе За столиком в летнем саду Молодой человек Внимательно смотрит на девушку И держит ее за руку Мне кажется, он ждет от нее Ответ на какой-то важный вопрос А та почему-то Глядит совсем не на него А на меня Ну, то есть на того, кто смотрит на картину Чевостик, Ты правильно описал то, что изображено на полотне Но ты же помнишь, что Ренуар Был импрессионистом То есть передавал с помощью искусства Свои впечатления Поэтому я хочу спросить, а у тебя какие впечатления от картин? Сможешь их описать? Когда я смотрю на эту картину, у меня появляется ощущение лета, солнца, света, цветущих растений в саду. И эта пара. Хотя они не смотрят друг на друга, мне кажется, они счастливы вдвоем. Одним словом, хорошее настроение у этой картины. и оно передается зрителю. Молодец, Чевостик. Ты хорошо чувствуешь стиль импрессионистов. Видишь, кусты сзади пары выписаны крупными мазками. Не слишком тщательно. Но это не потому, что Ренуар поленился. Просто ему было важно передать летнее настроение. И судя по твоей реакции, он отлично справился. Да, картина Ренуара мне понравилась.